Едва они поднялись наверх, за ними тотчас обрушился и растворился без следа лестничный пролет и перегородки. Головин обернулся, но успел различить только легкую дымку, которая тотчас растаяла, оставляя большой объем пустого пространства размером с ангар. Ощутив его интерес, стали загораться осветительные панели, но тотчас погасли и исчезли совсем, едва Головин вернулся к маршруту. Скоро он нагнал Билли, который остановился перед поворотом, за которым их уже поджидал противник. Впрочем, выдвигаться дальше напарник не спешил. Головин стал рядом, сжимая оружие. Он понимал, что дело серьезное, и за поворотом они столкнутся с чем-то неизведанным. И как это будет смотреться в кубитном видении? «Давай, Билли, а то перегорим. Что-то я совсем тупею», — признался Головин. Страх в его новом состоянии проявлялся иначе. «Хорошо, сейчас сначала выглянем, а потом...» Только они собрались выглянуть, из коридора на роликах выкатились два оптимизатора. Головин повел было оружием, но винтовка его не слушалась, а визир на маске не тронулся с места, потому что это были свои. Оптимизаторы начали отстреливать гарпуны, которые громко хлопали, врезаясь во что-то дальше по коридору, а Билли с Головиным пока еще оставались за углом, набираясь смелости. Между тем станция уже торопила их. И поскольку заторможенный Билли не отзывался, канал открылся для Головина, и он сразу понял, что промедление катастрофично. Противник быстро накапливается, и скоро пройти его будет невозможно. Ему открыли карту, и теперь он видел целые россыпи бриллиантовых точек в секторе станции. «Ну что, готов?» — спросил Билли. «Давай уже», — ответил Головин, и они выскочили из-за угла. Впереди замаячили какие-то силуэты, и Марк начал стрелять. Визир оказался каким-то медлительным. Должно быть, у управляющего центра было много работы, и за всем он не поспевал, поэтому заряды ушли впустую, а ответным огнем противник разнес обоих оптимизаторов, и Головину с Билли досталось разлетевшимися обломками». К счастью, рядом оказался еще один переулок, в который они нырнули, и снова встали у стены, набираясь сил для следующего броска. — Ты стрелял? — крикнул Головин. — Стрелял, но не попал. — Аналогично. Прицел плавает, а эти гады времени на прицеливание не дают. — Не дают, — согласился Билли. — Как ты думаешь, что это такое? Кто они? — Не знаю. Я в этом шлеме, как под таблетками. Торможу очень. — Это чтобы мы не боялись, я так думаю. — Возможно. Но если мы не сможем нормально стрелять, нас здесь положат, и все, — сказал Марк. «Как думаешь, есть у нас шанс их перебить?» «У нас двоих вряд ли», — качнул головой Марк. А потом снял шлем и бросил на пол. «Ты чего?» «Ух ты, как все сразу ярко и четко», — воскликнул Головин и встряхнул головой. В этот момент послышались цокающие звуки, и по коридору справа от них появилось еще одно звено оптимизаторов, которые выглядели куда более угрожающе. Теперь это были стальные пехотинцы с парой опор для передвижения, автоматической пушкой на плече и набором прицельной аппаратуры. Головин попробовал снова направить на них винтовку, и теперь она двигалась, как он хотел. Оптимизаторы на его жесть внимания не обратили, и открыли беглый огонь из пушек по видимому им противнику. С той стороны послышались разрывы снарядов, какой-то скрежет и визг, издаваемый, как показалось Марку, живыми существами. Впрочем, уверенности не было, поскольку без шлема и его искусственной реальности он опять испытывал волнение и ужас. Грохот выстрелов, вспышки, скрежет и резкий запах топлива, на котором работали разгонные камеры автоматических пушек, все это напрочь отбивало желание идти в атаку. «Ты зачем сбросил шлем?» — крикнул Билли. «Я так лучше понимаю, что происходит, и винтовка двигается. Но тебя могут подстрелить, и карты ты теперь не видишь. Карту видишь ты, сейчас этих ребят уработают, и мы с тобой выпрыгиваем». Головин оказался почти прав, уработали одного оптимизатора, а второго слегка повредили. Его лишь отбросило к противоположной стене коридора, но он снова открыл огонь, и тут из-за угла выскочил Головин. То, что он увидел, в корне отличалось от того, что было в первую вылазку. Теперь это были не аморфные силуэты, а стоящие на двух опорах боевые машины, увешанные датчиками и неизвестного вида вооружением. Головин начал стрелять навскидку, отметив, что видит два ряда врагов поперек широкого коридора, а значит, их там не менее 20. Его винтовка била без перерыва. а он мчался вперед, забывая дышать, так сильно концентрировался на стрельбе. Марк уже чувствовал на себе внимание этих существ и внимание всех их датчиков. Наверное, в ближайшие пару мгновений его должны были накрыть залпом, но тут вмешались присланные станции резервы. Еще полдюжины оптимизаторов открыли огонь, и справа от головина пронесся поток плазмы и раскаленных болванок. Стена врагов колыхнулась и вспыхнула от перекрестных разрядов высвобожденной энергии. Должно быть, это взрывался их боезапас. За этим огненным смерчем рассмотреть отдельные цели было невозможно, но Головин увидел и вторую, и даже третью шеренги. Его винтовка снова стала стрелять не останавливаясь. Еще один бросок и победа. Под подошвами захрустели составные части вражеских солдат. Какие-то платы, концентраторы, расколотые линзы, легкая весь сверхтонких проводящих жил. Тяжело дыша, его догнал били, подкатились уцелевшие оптимизаторы, битые и закопченные. Своим активным участием они брали на себя всю силу ответного удара. Но теперь их активность иссякла, они ждали новых приказов, которых пока не было. «Марк, Марк!» Билли оставался в шлеме, а потому между ними пролегала целая река непонимания. Головин знал, что видит Билли, а тот не понимал, почему Марк поступал именно так, бросался вперед, наплевав на безопасность. Он был на станции давно и привык соблюдать установленные правила. А Головин прибыл из внешнего мира недавно, и у него на этот счет были собственные соображения. «У нас новая задача», — Марк сообщил Билли, вглядываясь в невидимую головину карту. «Куда теперь?» — уточнил тот, осматривая винтовку. На ней не было видно никаких движущихся деталей, все было скрыто. Он впервые по-настоящему ощутил тяжесть этого оружия. Еще 50 метров вперед. Головин кивнул. Будто услышав Билли, прибыло и еще подкрепление оптимизаторов. Они сразу выдвинулись вперед в качестве ударной силы. Теперь их было 10, но некоторые уже имели повреждения.